Глава 6. Демонстрация и последствия одного хулиганства. Шауртан повела рукой, превращая арку прохода в глухую монолитную стену. Дорога в чудесный сад закрылась. Ректор обвела взглядом студентов. Будто считала их по головам, проверяя, не остался ли кто под землёй среди деревьев, объявила. «Дальнейшее можете считать вводной лекцией для всех курсов по профилирующему предмету». «Соответственно, для каждого из факультетов это будут особенности предсказаний, техника летописи и закономерности коррекции пророчеств». «Где чей курс?» «Позволила себе лёгкую полуулыбку Дракесса». «Думаю, рассказывать не надо». Народ защёлкал замочками сумок, зашуршал тетрадями, а ректор позвала. «Студентка Цреце, позвольте пригласить вас для демонстрации первокурсникам процесса прорицания». Из-за стола в первом ряду поднялась светловолосая девушка в форме с красным кантом прорицательницы и значком третьекурсницы. А вот почему до этого момента никто из первокурсников не замечал её присутствия, об этом Янка хорошенько задуматься не успела. Небось опять какая-то местная магия сработала. Девушка-пророчница заправила прядь распущенных волос за ушко забавной бежевой пушистой кисточкой на конце. Улыбнулась куда-то в пространство и просеменила к кафедре. Там стоял самый обычный стул. Блондинка присела на него и достала из кармашка формы пять разноцветных шариков. Ещё раз улыбнулась и, откинувшись на спинку стула, стала перебирать шарики в горсти, действуя одной рукой. Взгляд её по-прежнему был несколько расфокусированным. У каждого предсказателя свой способ погружения в медитативное состояние, раскрывающее пророческий дар. Кто-то вдыхает аромат любимого цветка, кто-то разглядывает чаинки в чашке, кто-то вглядывается в зеркало или глубины хрустального шара, раскладывает карты, кидает кости или камешки, просто гуляет, следит за облаками или бегущей водой. Путей для подготовки к изречению предсказания или пророчества множество, но один ключевой момент в любом процессе присутствует. А чем отличается предсказание от пророчества? Махнув в воздухе растопыренной пятернёй и дождавшись кивкорректора, спросила с места симпатичная девочка с тёмно-серыми умными глазами, прячущимися в невероятной густоты ресницах. Вот у неё волосы, в отличие от землянки донской, не клубились над головой сумасшедшей тучкой, а лежали ровными аккуратными волнами. Янка отметила зелёную кайму на форме. Значит, эта умница с её курса. Может, списать когда-нибудь даст, если припечат. Пророчество и предсказания — феномены одного порядка, но разные по уровню. Пророчество выше по источнику и по масштабности событий». Дала загадочный ответ ректор, и собралась было продолжить умные речи, но вдруг расслабленно постукивающая шариками циреция заговорила. В такт её словам начал мигать жёлтым светом один из шариков, в котором Янка из-за ему знала «цветок древа Егиды». Циреция шептала, но шепот её был слышен в каждом уголке замершего в предвкушении чудо-лектория. «Средь тех, кто отмечен древом, чьи нити прялка свела...» Провидица споткнулась, неуверенно шепнула. «Проси!» Шарик не отозвался яркой вспышкой. Провидица поспешно заменила слово. «Ищи у друзей ответа!» И свет снова засиял в прежнем ритме, совпадающем с ритмом речи бойко заговорившей Циреции. «Им знак судьбы подала!» «Спасение ПП в их силах. Пусть новый соткётся узор. Любовь пусть камень заменит. Двух душ прозвучит разговор». Шарик вспыхнул, как золотое солнышко, и не погас. Циреция осторожно отложила его на край стола и расслабленно откинулась на спинку стола. Привычно сыпала остальные камешки в мешочек на поясе и, нашарив там же маленькую фляжку, открутила крышку. Жадно присосалась к горлышку. «Хм, очень интересное пророчество. Откашлившись, заговорил ректор, не давая гримаски хмурой озадаченности, мелькнувшей было на лице, занять там прочную позицию. «Вы, первокурсники, имели возможность наблюдать за процессом медитации и изречения пророчества, а также за компенсаторной паузой, позволяющей провидцу восстановить силы. Восстановление, замечу, у каждого процесс индивидуальный. Кто-то нуждается в питье, кто-то в еде». Есть те, кому требуется сон или нечто более экзотическое. Ваши особенности, прорицателя вы определите вместе с преподавателями. И если желаете сохранить дары здоровья, строго следуйте рекомендациям, данным мастерами». «О чём пророчество-то было?» — выкрикнул задних рядов какой-то пацан. «Толкование и координация пророчества — забота факультета блестителей». Могу лишь сказать, что загадка и угроза — обычные составляющие большинства пророчеств, и драматизировать ситуацию нет нужды. Разумеется, поскольку пророчество имеет отношение к нашей Академии, его изучением после переноса на свиток займутся не только студенты блестители но и мои коллеги. Мы же с вами сейчас поблагодарим студентку Церецую за увлекательную демонстрацию и понаблюдаем за процессом составления свитка пророчества. «Лектор, будьте любезны, ваша очередь». Пророчица с прежней отсутствующей улыбкой уплыла со сцены, и на стул приземлился самый обычный на вид добродушный толстяк в форме желтым жёлтым кантом, свидетельствующим о его принадлежности к летописцам и значком четверокурсника. Из сумочки на боку пузанчик извлек плот и гида, сейчас походивший на шар, отлитый из мутного грязно-жёлтого стекла. Тяжело плюхнувшийся на скрипнувший стул толстяк поставил шар прямо на золотистый шарик с пророчеством. Трюк в жанре эквилибра удался. Ни один из предметов не упал, не покатился со стола. Каким-то странным образом маленький шарик оказался внутри большого. Из сумочки летописец неторопливо, почти с линцой, извлёк совершенно обычного вида тетрадь на кольцах в ядовито-красной обложке и карандаш. Тетрадка была раскрыта на первой же пустой странице. Пузанчик почесал кончик крупного носа карандашом и приложил свободную ладонь к шару. Замер в такой позе на несколько секунд. Вся желейная расхлябанность ушла из тела летописца. Он стал походить уже не на груду желе, в которую поскупились добавить желатина, а на сжатую до предела пружину. На лбу появилось несколько морщинок сосредоточения, глаза превратились в щелочки. губы, Как-то странно перекрутились и словно бы связались с забавным узлом. Карандаш запорхал по бумаге с бешеной скоростью. Это длилось не дольше минуты. Шауртан только успела прокомментировать. Студент записывает пророчество, звучащее сейчас для него из-за контакта с плодом и цветком эгида. Это помогает дополнять пророчество координатами. Начертав несколько строчек, Лестер отбросил карандаш, словно раскаленный уголек. Рванул лист бумаги из тетради и, скатав его в трубочку, каким-то хитрым образом, сунул внутрь шара. Если шарик пророчества он подсовывал снизу, то бумагу запихивал сверху. И на сей раз Янка была совершенно уверена, что никаких дырочек в большом шаре не имелось. Не имелось. Однако же лист, как и маленький жёлтый шарик цветка, оказался внутри. Тут же мутный стеклянный плод стал прозрачным, как хрусталь. Соприкоснувшись золотым шариком, лист сам засверкал золотом. Последовала вспышка яркого белого света, в которой, осыпавшись сверкавшей пылью, исчезли большой плод и маленький шарик-цветок. Сам же белый лист из тетради остался и несколько мгновений светился чётко различимым жёлтым светом. Затем, совершенно типичным для бумаги звуком, хлопнулся на стол, свернулся в трубочку и застыл. Свечение угасло. Спасибо за впечатляющую демонстрацию, Лестер. Можешь быть свободен. Благосклонно похвалила студента Шауртан. Тот неожиданно смутился от похвалы, едва заметно покраснел, и, как показалось Янке, кажется не только ей, громко пустил ветры. Тем самым парень смазал все благоговейное впечатление от собственной работы, сложившейся у первогодков. Окончательно смешавшись от пролетевших по аудитории смешков, студент покраснел до корней волос схватил в охапку свою тетрадь и почти выбежал из аудитории. Даже Яна невольно улыбнулась, хоть и жалела бедного Лестера. Уж больно комичным было его бегство. «Недостойно смеяться над особенностями расы других студентов». Гневно раздула ноздри ректор и собралась, вероятно, прочесть молодёжи лекция о правилах хорошего тона. Но, глянув налево, туда, где стоял пюпитр с чем-то, накрытым непрозрачной тёмно-синей тканью, Оставила мысль о воспитательных мерах и провозгласила. «А теперь мы с вами станем свидетелями работы «Блестителей» по воплощению пророчества. Раванна, Налин, поднимитесь сюда». Пока вызванные студенты со значками третьекурсников шли, жевавший губухак внезапно тихо хлопнул себя по лбу и прошептал. «Точно, он же фиох! «Кто? Ты о чём?» Тут же заинтересованно завертел головой лис. «Толстяк». У его расы, коли понравилась какая девица, ее первым делом своим внутренним запахом обдают. Из специального кожаного мешочка, запрятанного внутри тела, выпускается газ. Говорят, для феохчанок это как предложение познакомиться получше да поухаживать. Объяснил тролль. Ага, стало быть, парню наш ректор по сердцу. Губани дура. Присвистнул и захихикал молодой дракон. «Да только у него, похоже, аромат выходит не приворотный, а рвотный, если судить по запаху, долетевшему даже сюда». Бедолага. От всей широкой русской души посочувствовала талантливому, но невезучему в любви студенту землянка. Тем временем к кафедре вышли уже знакомые яне балтушки сплетницы Равана и тот самый парень, который кидался мечом и спрашивал у Хага про Дван. «Перед вами, студенты, команда блюстителей» которым предстоит проследить за исполнением одного из несложных пророчеств, и если будет необходимость скорректировать некоторые обстоятельства его воплощения». Объяснила Шаортан, покровительственно улыбаясь третьекурсником. Затем ректор многозначительно кивнула на нечто, завёрнутое в ткань, и велела. «Приступайте». Парень резким движением сдернул покрывало, и студенческая аудитория, заинтригованная обещанием ректора, застыла. На пюпитре лежал закреплённый свиток. Скрученный в трубочку лист бумаги был развернут. Оказалось, что внизу листа справа имеется толстая блямба печати. Не из обычного саргуча, который используют на почте. Овальная блямба переливалась жёлтым светом. И ещё по ней ползли какие-то закорючки. У Янки сразу возникли ассоциации с бомбой и таймером. Несколько секунд третьекурсники изучали написанное в свитке — а потом начали действовать. Они синхронно полезли в мешочки на поясе, очень похожие формы на те, из которых вчера таскали пластинки-листочки шауртан и декангат. Видно было, что парень сосредоточен только на деле и напарнице. Девушка же ещё и играла на публику, кокетливо встряхивала волосами и изящно отопыривала пальчик рабочей руки, когда извлекала из мешочка листик. На листике приглядевшись, Янка увидела уже знакомый символ Ади в виде матка Вчера сломавшего такой листик гада обсыпало серой пылью, а потом на декане поменялась одежда, что превратило странного мужика в мантии во вполне обычного человека в модном деловом костюме. Да и причудливый нос декана и чёрно-фиолетовый ёжик-волос, как сейчас вспомнила Яна, перестали бросаться в глаза. Вот она, сила магической мимикрии. Второй значок, извлеченный парнем, походил на облачко тумана. И вроде бы Донская тоже видела его вчера, когда путешествовала на землю за документами. Кажется, именно этот шедевр детского творчества помогал перемещаться Шауртане гаду. Студенты взяли свободными руками за свиток и сломали печать. Желтая дымка окутала лист бумаги и пару блестителей. Как и в прошлый раз, Янка увидела только две осыпающиеся разноцветной пылью пластинки. Сначала серая, а потом янтарная дымка накрыла третикурсников. Поднялась локализованная в пространстве вьюга, которая унесла студентов навстречу неизвестности. Однако ректор тоже не дремала. Её пластинка добавила в общую вьюгу несколько голубых крупинок и развернулась в большой экран, как в хорошем городском кинотеатре. На печати свитка, нанесённой летописцем при правильном запечатлении пророчества, всегда появляется цифровой идентификатор, указание на мир и час исполнения пророчества. Блестители воспользовали знаками эгиды, чтобы придать себе облик, естественный для мира, которому адресовано пророчество, и перенестись в точку его воплощения. Они возложили длани на печать, тем самым взяв на себя обязательства по его исполнению. Сейчас мы с вами понаблюдаем за процессом исполнения через созданный мною визуальный портал. Подобный постоянный портал-артефакт, способный отражать миры пророчеств, имеется в корпусе летописцев. Дежурный летописец наблюдает за исполнением пророчества и фиксирует факт его свершения. Поскольку студент Лестер удалился столь поспешно, что не успел получить нового задания, оно будет возложено на первокурсников-летописцев и станет их первой курсовой работой. Её куратором я назначу третьекурсника Лестера, которого вам, весёлые первокурсники, придётся вежливо попросить о помощи». Раздался групповой стон ужаса, а Янка одобрительно кивнула. «Правильный человек, то есть дракеса, шауртан. Так и надо воспитывать, чтобы из маленьких поросят большие свиньи не выросли». «А какое пророчество-то?» Не выдержав, выкрикнул кто-то с места. «Судьбы своей принц след найдёт, коль не упустит, счастье обретёт», — Зачитала ректор, снизойдя до любопытства первокурсников. «Тишина в аудитории, смотрим. Все прочие вопросы зададите потом». У вещеваний и иных, более драконовских мер наведения порядка не потребовалось. Студенты, затаив дыхание, смотрели кино. Даже Янка, уж на что была привычна к телевизорам и кинотеатрам, и та вылупилась на потрясающий фильм» транслируемый прямо в аудитории из неведомо какого места. Место, сразу надо сказать, даже в вечернем свете было красивым. Студенты узрели Дворцовый парк, Неверсальский, где кусты и деревья подстрижены и расставлены по линейке и изображают всё что угодно, кроме, собственно, кустов деревьев. Но явно Дворцовый, потому что сам дворец имелся в наличии где-то на заднем плане, в конце весьма живописной аллеи с неизвестными деревьями клонящими кроны друг к другу так, чтобы аллея походила на живой зелёный тоннель, подсвеченный разноцветными огоньками-фонариками, прячущимися в листве. Вот по этой романтичной аллее на всех парах, подобрав пышной юбке бального платья, неслась примиленькая девчонка. Прядки светлых волос выбились из-под бриллиантовой диадемы. Грудь бурно вздымалась, глазки испуганно таращились. В какой-то момент девушка оступилась, с ножки слетела, и, взмыв по дуге вверх, шлёпнулась куда-то в придорожные живописные густые кусты изящная туфелька. Беглянка вынужденно притормозила, очевидно решая, как выловить обувку. Но тут позади раздался громкий крик. «Стойте, прекрасная незнакомка, куда же вы?» Незнакомка решительно сдернула с ноги вторую туфельку и, зажав её в руке, прямо в чулочках быстрее прежнего дропанула вперёд по аллее. Над парком полился озвучный бой часов. «Полночь!» — машинально сосчитала 12 ударов Янка и нахмурилась. Пусть она, отродясь, не бывала во дворцах и парках при этих заведениях. Но всё происходящее казалось землянке подозрительно знакомым. Додумать мысль Янка не успела. Отвлеклась на бормотание любопытствующего лиса. «Что она из дворца-то драпанула? Стибрила чего?» А потом уже строить предположение было некогда. Стоило посмотреть на разворачивающиеся действия. Парочка блюстителей, материализовавшихся в тени ближайшего дерева, ломая ветки и туша фонарики, полезла в кусты. Те самые, куда полетела туфля сбежавшей девицы. Треща кустарникам и чертыхаясь из-за того, что руки царапали ветки, ребята достали обовку и метко перебросили её точно на середину дорожки. Затаились. Тут-то... Туфельку и нашёл споткнувшийся о неё юноша в роскошных одеяниях и с весьма напоминающим корону ободком в волосах. Опустившись на одно колено перед туфлей, парень поднял её глазам и патетически воскликнул. «Пусть ты скрылась, покорительница моего сердца, но я отыщу тебя непременно. Каждая из дев королевства примерит туфельку, и та, кому она придётся впору, станет моей невестой». Лис сделал вид, что его тошнит от всего сказанного, и пробормотал себе под нос. «Ну и сироп!» «Дурень, это романтика!» Шёпотом объяснил тролль. «Пойду к придворному магу, пусть сплетёт заклятие, чтобы лишь та, что носила туфельку, смогла её надеть». Помолчав, закончил красавчик-юноша и, прижав туфлю к сердцу, поспешил в сторону сияющего огнями дворца. Ахак, уважительно добавил. «Практичная романтика!» Парочка в кустах, выполнившая свою задачу, завозилась, ломая листик для возвращения в родные пенаты. И вот уже немного потрепанные и очень гордые, как они первокам класс показали. Блестители предстали перед ректором Шауртан, а Янка обратила внимание на печать свитка. Та больше не сияла, не переливалась, а выглядела, как застывший сургуч определенно серого цвета. «Благодарю, прекрасная демонстрация», «Пророчество исполнено», — милостиво кивнула студентам Дракесса. Довольно ухмыляющиеся блестители покинули аудиторию. Ректор приосанилась, намереваясь дать пояснение, но тут в дверь постучали и, не дожидаясь ответа, торопливо позвали. «Ректор Шауртан, можно вас на секундочку? Возникли проблемы с расписанием». «Иду», — рыкнула Дракесса, гневаясь, явно не на отвлекающего её коллегу а на сам факт вынужденного прерывания важной лекции. Не успела ректор выйти, как первые ряды в лектории покинула парочка студентов. Один — кучерявый темноволосый живчик, чертами лица больше всего похожий на представителя африканского континента, по недоразумению окрашенного в бледно-голубой цвет, сходу устремился к оставленному на столе учебному пособию, то есть свитку со свежей записью пророчества, сделанного на лекции. Выражение его физиономия при этом имела самое проказливое. Второй студент, нехилый комплекции, тоже носящий форму зелёным кантом, с несвойственной крупным людям грацией, прыгнул следом за голубокожим, громогласно требуя. Картон, не трогай свиток, ректор сейчас вернётся, всем ведь влетит». «Да ладно тебе, Максимус, я только гляну. Чего случиться-то может? Эти третьекурсники свободно трогали». Отмахнулся проказник, схватил свиток со стола и развернул бумагу, внизу которой оказалась такая же жёлтая блямба с рядом значков, как и на пророчестве для принца. И разумеется, как оно обычно случается с бойкими хулиганами, Картом умудрился случайно черкнуть ногтем по блямбе. Та хрустнула и рассыпалась уже знакомыми светящимися искорками, обдав ими кучерявого любителя попроказничать и его дружка. Вслед за этим вспыхнул жёлтым светом и сам свиток. Хулиган тут же отбросил свиток на стол и отскочил подальше. Бумага светилась ещё некоторое время, достаточное, чтобы ректор вернулась из коридора и замерла на пороге статуей воплощённого негодования. Настолько горячего, что из ноздрей дракесса сыпались искры, а глаза с вертикальными зрачками сияли изумрудным огнём. «Кто сорвал печать со свитка? Ты?» Свистящим шёпотом, почему-то прозвучавшим громче крика и разнёсшимся эхом по всему лекторию, осведомилась Шартан. «Я ничего не знаю, только рядом встал. Хотел поближе посмотреть, а он как вспыхнет. Вон, Максимус тоже видел». Нахально соврал Картан, пятясь подальше от стола и грозного ректора. Дракеса недоверчиво сузила глаза и почему-то потребовала ответа у Лиса, наверное, потому что его единственного пока знала по имени. «Машьеле Соли Белара, ты видел, кто развернул свиток и сорвал печать исполнения до срока?» «Простите, мастер-ректор, я лекцию перечитывал». Подрагивая всей щуплой тушкой, отпинался от вопроса Лис. «Дети!» Шауртан издала усталый вздох. «Вы не понимаете, что творите?» Пророчество при исполнении нуждается в корректировке и присмотре. Об этом свидетельствовал жёлтый свет, изливавшийся от свитка. Но кто-то сорвал печать, завязав на себя право присмотра за фигурами пророчества. Вторично активировать и установить личности, на которых завязано пророчество, невозможно. Печать указания места и срока распалась, ей не дали затвердеть. «Теперь мне как можно скорее нужно установить того, кто назначил себя блюстителем пророчества до срока его исполнения. От этого зависит, успеем ли мы что-то предпринять или придётся положиться на судьбу и удачу». Глаза Голубокожего предательски забегали, но на откровенность он не решился. Всё продолжал бормотать себе под нос, что только свиток посмотреть вышел. А тут всё само по себе. И вообще, он не при делах, так, погулять хотел. А тут всякие свитки ни с того ни с сего огнём пыхают, студентов до полусмерти пугают, заиками оставляют. Его товарищ Максимус, очевидец виновности Картона, молчал. Верность дружбе явственно боролась в душе парня с желанием помочь ректору и предотвратить что-то ужасное. Аудитория бурлила, многие видели, как курчавый студент схватил свиток. Но выдать его и ябедничать никто пока не желал или, может быть, собирался с духом. Впрочем, студенты могли бояться мести виновников. «Так, значит...» — прошипела рассерженная шауртан и полезла в сумочку на поясе. Она быстро, на ощупь, вытащила очередной превратившийся в минерал листок с древа эгиды и сломала его недрогнувшими пальцами. Тот же же ярко-красный ореол окружил виновника взлома свитка и бледно-жёлтым обозначился контур Максимуса — по мнению Янки, виноватого лишь в том, что не успела остановить ретивого дружка. «Ты и ты?» — ткнула пальцами в студентов Дракесса. «Живо ко мне! У нас ещё много дел!» «Наказывать будете!» С невероятным облегчением из-за того, что всё само выяснилось, и не пришлось выдавать друга, спросил Максимус, охотно подходя к ректору. «Потом!» — нетерпеливо отмахнулась женщина. «Вы у меня все лестницы в башне судьбы языком вымоете!» «А сейчас за дело?» Тут Шауртан обратилась ко всем студентам с короткой лекцией. «В редчайших случаях, по недоразумению или злому умыслу, печать, содержащую сведения о мире, месте и времени предсказанных событий, срывают со свитка пророчества до срока». «Почему в редчайших?» «Потому что никто, кроме блюстителя, пусть даже необученного, печать потревожить не способен». «И что делать?» Совсем растерялся и даже, пожалуй, испугался Картан. Во всяком случае, на щеках его выступил лихорадочный синий румянец. «Всё, что можно сделать сейчас, это постараться определить фигурантов пророчества», — ответила Шауртан. «Хорошо ещё, что летописцы помнят все печати, поставленные на своих свитках. И данные о повреждённой записи пророчества Лестер обязан сегодня же занести в архив». «А мы вам зачем?» Обречённо вздохнул Максимус, косвенный виновник катаклизма, седалищным нервом, предчувствуя очередные экзекуции. Разумеется, искать фигурантов пророчества, студент. Никому, кроме сломавшего печать, это сделать не по силам. Идёмте же, время не терпит. На всё осталось не больше часа. А вы, студенты, можете поблагодарить своих приятелей за первый в семестре реферат на тему «Особенности маркировки фигур пророчеств». «Объём не менее 25 листов. Сдать своему декану к концу шестидневки. Список литературы перепишите, и все свободны». Шауртан прищёлкнула пальцами, и в воздухе соткалась чёрная, как ночь доска, с огненными письменами. Список из более чем 30 книг, источников будущего реферата. Лекторий схватился за письменные принадлежности, зашуршал бумагой и недовольно загудел. Взгляды, скрестившиеся на картоне, не обещали хулигану лёгкой жизни. Похоже, несколько особо возмущённых студентов собирались именно его курчавой головой помыть те лестницы, убирать которые назначит Олуха-ректор. Дракеса тем временем спрятала свиток с пророчеством преткновения в сумочку и, подхватив за шкирки виновников повреждения печати, практически понесла их к двери, а столопы обвисли трупиками и не вырывались. Но уже у самого выхода ректор притормозила и, развернув жертву лицом к аудитории, грозно рыкнула. «А ну-ка, приглядитесь хорошенько. Есть тут кто-то в светящемся жёлтом ореоле?» «Есть». После паузы, отпущенной на сканирование помещения, послушным хором выдохнули картон и максимус. «Показывайте живо!» Скомандовала дракесса, и пальцы двух студентов синхронно ткнулись в Хага, Лиса и Янку. «Вон те трое!» Виновато шмыгнул носом здоровяк. Янка просто онемела от негодования. Они-то тут при чём? А ещё промолчала, когда о виновниках спрашивали. Может, стоило этих подлюг заложить, как они только посмели обвинить невесть в чём её новых приятелей? В груди разгоралось пламя праведного возмущения, вылившееся в громкий возглас. «Ректор Шауртан, мы не трогали свиток. Мы вообще сидели на месте». «Верю». Иронично хмыкнула дракеса и уточнила у парочки ябедников. «Всё, больше никто не сияет». Те дружно помотали головами и были вынесены за дверь с мотивационным лозунгом. «Идём дальше. Нам за полчаса надо успеть обойти всю Академию». Створки двери дружно хлопнули, а Янка, Лис и Хак столь же дружно переглянулись с совершенно одинаковым недоумением на лицах. «О каких она ореолах вещала?» Прогудел озадаченный Хак и в случайно наступившей тишине его голос прозвучал особенно громко. Шум в аудитории начал набирать новую силу. Тихо переписывать с доски, даже если доска сотворена из живой черноты. А письмена на ней — пламенные. Ни один студент органически не способен. Такова уж природа юности. Вдобавок народ весьма заинтриговал загадочный «жёлтый орёл» на трёх ни к чему не причастных первокурсниках которые почему-то видели два проштрафившихся студента. Открывался простор для догадок и сплетен. Ответ на вопрос, вырвавшийся из недр троллей души, пришёл откуда не ждали. Тихий мечтательный голос Церецы, о которой позабыли все, в том числе сама ректор Шауртан, раздался с передних рядов. Что удивительно, в паузу между разговорами да спорами голосок не попал. Однако девушку услышали все а едва она начала говорить, рты захлопнули поплотнее, чтобы расслышать получше. Настоящая прорицательница, пусть ещё и студентка, вещала. «Я реферат на первом курсе писала по пророчествам». Чуточку сонный голос, растягивающий гласные, стал для студентов подобен Откровению Небес. «Вы не волнуйтесь, Академии каждый год предсказывают великие потрясения. Миры-гиды и, и сама АПП...» Такое место слишком значительное, но пока обходилось. Со свитками всё просто. В назначенный срок блюстители пророчества с помощью печати на свитке перемещаются в ключевую точку пророчества. Могут, коли нуждаясь, корректировать, то есть оказывать влияние на его ход. Правильность действий сверяется по цвету свитка и фигур пророчества. Интенсивность и цвет свечения определяют степень необходимого вмешательства. Коли жёлтым горит, пророчество может и само исполниться. Но лучше немного подтолкнуть фигуры или объекты. А зелёный свет означает, что вмешательство вовсе не требуется. Блюстители выступают лишь в качестве свидетелей. Красный же явно показывает, потребуется помощь в исполнении предначертанного. Лишь для глаз того, кто снимал печать в срок исполнения, свиток светится. Существа, причастные к пророчеству, и предметы важные, тоже сияют. Именно так блестители сегодня нашли туфлю. Коль свиток распечатан до срока, плохо. В нужный час нельзя проверить, верные ли действия совершаются. Свечения не будет. Остаётся только одно постараться отыскать всех, на кого распространяется пророчество, пока есть ореол. Силы свитка хватает, чтобы для повредившего печать причастные некоторое время светились. Их надо отыскать и отгадать, какое отношение к пророчеству имеют эти фигуры. «Так значит, сейчас ректор таскает этих ушлёпков по всей Академии, чтобы они всех светящихся разглядеть успели?» — уточнил желтоглазый зугар и почесал свой колоритный нос напоминавшей Янке о гостях с юга. «Точно!» Снова рассеянно улыбнулась Церецая, встала и, перебирая в ладошки камешки, поплыла к выходу из аудитории. «Выходит, мы чем-то Академии навредить можем?» Растерянно вякнула Янка. «Или спасти, или ещё что-то. Факторов причастности много, я все не помню. Давно реферат писала? Да вы не волнуйтесь так сильно!» Фигур пророчества ПП обычно бывают несколько десятков. Обранила правидица и выпала из лектория, безмятежно игнорируя обрушившуюся на нее волну вопросов. Янка сердито запыхтела и с утроенным усердием стала переписывать список литературы для реферата. Не то чтобы девушка была законченной лентяйкой, училась она вполне прилежно, но перенапрягаться более необходимого никогда не стремилась. Если только это не было нужно лично ей. Доклад готовила, только если за него обещали поблажки на зачёте или экзамене. На семинарах отвечала за баллы или галочки, дающие льготы при сдаче. Вот и сейчас злополучный жёлтый ореол, который разглядели на ней и паре приятелей-вредителей ценных свитков, изрядно стимулировал интерес Донской к учебному процессу в целом и конкретному реферату в частности. Разобраться, что такое эти свитки и с чем их едят для Яны стало делом принципа. Ручка поскрипывала по бумаге. Рядом сапели, скрипели зубами и письменными принадлежностями товарищи по несчастью, обуреваемые аналогичными мыслями.